Крестьяне потеряли право выдавать векселя, выступать на суде поручителями. Они не смели жаловаться на своих господ, то есть все более и более становились бесправными и превращались в собственность, становились вещью другого человека. Насколько к концу царствования Елизаветы они действительно превратились в собственность и вещь, можно судить по сенатскому указу, 29 января 1762 года, дозволяя помещикам переводить своих крестьян с места на место без соблюдения ранее необходимых формальностей, Сенат пояснил, что он это делает в целях изобрести легчайший способ к удовольствию всех помещиков. Петр Третий Двадцать лет спокойного и благодушного царствования Елизаветы не дали желанной устойчивости императорскому трону. После смерти императрицы 25 декабря 1761 года корона досталась ее племяннику Петру Третьему, который не умел удержать за собой престола и всего через шесть месяцев был насильно низложен и вынужден передать в власть своей жене, императрице Екатерине Второй. Такой исход был неизбежен. Император Пётр Третий по всему своему воспитанию и убеждениям был не способен управлять русским государством. ДО ВОЦАРЕНИЯ «Проклятая страна!» — так отзывался Петр о России, прежде чем еще начал править ею. Он родился в Голштине, голштинским принцем в лютеранской вере. Его мать Анна Петровна, старшая дочь Петра Великого, не прожила и двух месяцев после его рождения. Отца он потерял одиннадцати лет. Готовясь занять шведский престол, его бабка по отцу была родной сестрой Карла XII, Петр с ранних лет начал учиться шведскому языку, лютеранскому катехизису, словом, воспитывался в обстановке не только чуждой всему русскому, но в тогдашних политических условиях, прямо враждебной ему. И вот на пятнадцатом году его жизни неожиданно совершается настоящий переворот. Происходят события, совершенно выбившие его из прежней колеи и определившие всю дальнейшую судьбу его. Он – наследник русского престола. Чуждую ему Россию он должен считать теперь второй своей родиной, должен отречься от своей лютеранской веры и вместо шведского языка учиться русскому, в корне переделать свое политическое миросозерцание, признавать хорошее в том, на что раньше привык смотреть в черные очки отказаться от прежних симпатий, заменить их новыми, диаметрально противоположными. Разумеется, это было большим насилием над душой мальчика. При толковом воспитании и при достаточном запасе ума Петр, вероятно, сумел бы освоиться с новым положением и вникнуть в те обязанности, какие оно налагало на него. Но, к сожалению, толкового воспитания ему не дали люди, а в уме отказала ему природа, невежественной и невоспитанной, с умом остановившимся в своем развитии вечно взрослый ребенок Петр и в России остался тем же голштинцем, каким был у себя на родине. От такого человека нельзя было требовать, чтобы он Понял свое положение, понял, что наследник русского престола должен быть прежде всего русским человеком, приладиться к народу и стране, где ему суждено царствовать. Найтись в новой сфере, более широкой, определить свой образ действий согласно с новым положением, более высшим, дорасти до этого положения, требовалась большая способность к развитию, какой именно не было у Петра. Он сросся с узенькой обстановкой мелкого немецкого владельца, она пришлась ему по природе, и тяжело, тоскливо было ему в другой, более широкой сфере, куда перенесла его судьба. Здесь дело идет не о любви к родине, к своему» но о косности, мелкости природы, которые не позволяют отрешиться от известных привычек и взглядов. Та же косность и мелкость природы, которые не позволили сыну Петра Великого, царевичу Алексею, сделаться достойным наследником Российской империи, царевичем новой России, заставляли его упираться против новой деятельности и оставаться русским царевичем XVII века. Та же косность и мелкость природы заставила внука Петра Великого остаться голштинским герцогом на императорском престоле со всеми привычками и взглядами мелкого германского князька, со страстью экзорцировать свою маленькую гвардию и в ее кругу упитываться симпатиями и антипатиями совершенно чуждыми настоящему его положению. Соловьев